Глава одиннадцатая «Нет, ко мне мы пойдем позже», — сказал Строганов, когда нас высадили перед его домом. «Мы идем к Ирине. И, не давая мне опомниться, продолжил, я нашел важные доказательства. Шестое?» — пошутил я, вспомнив мастера и Маргариту. «Почему шестое? А, шутка, понял. Неважно, смотри». Он, улыбаясь, достал из кармана маленький мешочек, в котором лежал газовый баллончик. Я резко остановился и непонимающим взглядом уставился на Арсения. Так вот, вначале я пошёл не в ту сторону. Помнишь, я в кусты залез? Там под одним из них и обнаружил этот баллон. Его использовал убийца, чтобы собака не взяла след. Торжественно вьёт Арсений из-замер в ожидании аплодисментов. Но поскольку их не последовало, продолжил. От этого баллона я пошёл по тропе и сумел разглядеть на ней следы. Почтальона, разумеется, нет. 5 дней прошло и дожди Хотя в одном месте было видно, что нога у человека, который там шёл, поехала по грязи. Нет, следы тележки. Металлические колёса в нескольких местах провалились в землю, оставив чёткую колею. Теперь в ней вода. Я шёл, шёл по этой тропинке, по кое-где видимой колея, пока не вышел на маленький переулок. Там на старом заборе я увидел табличку. Накадывающе, как он называется? Нет, помотал я головой. Гарднеровский. Так, э, именно, это тот самый переулок где жила Устинья, где снимали дачу у Томские, где А знаешь, почему я нашёл след Терешки, а они нет. Он немного подождал моего ответа, но видя, что я лишь молча пожал плечами, глубокомысленно заявил: "Потому что они взяли неправильный след". Да, оценил я его наблюдательность. Снимаю шляпу. А сам дом ты видел? Там стоят несколько полуразрушенных домов, чёрт их знает, который из них тот. Сейчас мы всё у Единой распросим. и про друзей в стене и про жильцов и про дом. И там пофоткал, смотри. Он показал в телефоне несколько фотографий: табличка с полустертой надписью Гарднерский переулок, покосившееся дома, убегающий по дорожке кот. А это что? ткнул я в кота. Да просто кот, ответил Арсений, не бежал куда-то. И мы вновь стали подниматься по крутой лестнице старого петербургского дома. «Мы пили кофе в той же комнате тем же составом, Ира, ее трусливый, по словам Арсений, друг Олег и мы». Арсений торопливо ответил на их вопросы и перешел к своим. «Скажите, Ира, взял он ВК за рога, вы можете нам коротко рассказать про людей, которые были на похоронах? Не про всех. Про Валентину Тимофеевну, например, можно не рассказывать». «Честно говоря, я, наверное, и не вспомню, кто там был», — удивленно уставилась она на него. А мы раздобыли список гостей присутствующих на означительно произнёс Арсений. Ира пожал плечами и взяла у него лист бумаги и стала изучать составленный список. Кажется, я тётя всех вспомнила, не выдержал поинтересовался он, или кого-то забыла. Кажется, всех, неуверенно ответила она. Кстати, неизвестная женщина это соседка бабушки, они дружили, и я её пригласила. А почему вы Олега сюда вписали? вдруг скинул Ира. Его там не было. Где его не было? удивлённо произнёс Арсений. На похоронах? Я не ходил на похороны, обиженным тоном, как мне показалось, поговорил Олег. Ира меня не пустила. Я боялась, что будет скандал, пояснила она. Тётя терпеть не может ни меня, ни Олега, и я решила, что лучше ему не ходить туда. Мы потом с ним вдвоём съездили на кладбище. Да, подтвердил Олег, так и было. Я к бабке-то неплохо относился, и мы съездили на её могилу. И кто же тогда это был? Недовольным тоном спросил Арсений. Валентина Тимофеевна сказала, что вы были со своим другом. Ира с Олегом лишь пожала плечами. А Арсений стал названивать Валентине. Никакой медоточивости у него в голосе уже не осталось. Он довольно резко поинтересовался, почему она нас обманула. Но любезная тетушка была не лыком шита, и даже на расстоянии слышался ее визгливый тон. Она громко говорила, что не может знать в лицо всех кобелей своей племянницы, и думала, что это один из них. И так далее. Ира вышла из комнаты, прихватив пустые чашки, а Олег, напротив, с улыбкой прислушивался к возгласам сварливой родственницы. «Вот жаба старая», — усмехнулся он. «Лучше бы ее пристукнули, чем бабку». «Зря только небо коптит». Наконец Арсений закончил беседу. Ира вернулась в комнату, и он обратился к ней со словами. «Так, давайте методом исключения. Валентина с сыном и невесткой были...» — Да, они ухтомские, Игорь, сына и дочка, Арсений шел по списку. — Да, Ира взяла у него список. — Мы с мамой, Дима Волков, дядя Георгий, ну Георгий Герман, и тетя Маша с дядей Славой, это Сердюковой, и Шувалкиной, баба Шура с девчонками. — А-а-а, — вдруг вспомнила она, — с Олей Шувалкиной был какой-то мужчина, незнакомый, а тетя, наверное, и приняла его за Олега. — А она что, его никогда не видела, — удивился Арсений, в смысле Олега. Что ли, год назад тут мигнулся парень. Да и то роже воротило смотрели на им и меня. Они вместе стояли, и разговаривали, закончила свою мысль Ира. Я думаю, что это был её приятель. Можно ей позвонить, спросил Арсений, вероятно имея в виду Шувалкину, и уточнить, кто он такой. Да как-то неудобно, взумёла Сира. Давай ты лучше я маме позвоню и спрошу, она, кажется, с ними рядом стояла. Пока Ира говорила по телефону с мамой, Арсений молчал. Он сидел на вращающемся стуле и развлекался тем, что крутился в разные стороны. Меня это раздражало. Когда сам сидишь и вертишься, это одно, а когда кто-то другой... Мама сказала, что он был не с Шувалкиными, сообщила Ира. Она думает, что это знакомый дядя Георгия, поскольку они вместе на машине уезжали. «Хорошо», — кинул Арсений. «Георгий же мы можем позвонить и уточнить». Но, увы, тот не брал трубку. А этот молодой человек, что он собой представляет, вернулся Арсений к неизвестному. Обычный мужчина, ответила Ира. Приятная внешность, лет 30, стильный одет и взгляд открытый. Кстати, он помогал гроб нести, но словом никаких подозрений у меня не вызвал. Не будем терять время. Давайте дальше, чуть скрючившись, сказал Арсений. На похоронах были ваши родственники и знакомые. Но я имею в виду знакомые вашей бабушки. Причём почти все эти знакомые являются съёмщиками принадлежащего ей дома. Ляхта, Горнорудский переулок, дом 3, или их потомками. Например, в Томске. Они снимали дачу еще до рождения Игоря, потом приезжали отдыхать уже с ребенком. И так много лет, так?» Ира, немного удивившись осведомленности Арсения, согласно кивнула. «Вы тоже, вероятно, проводили лето на даче?» – продолжал он допытываться у нее. «Конечно. Сколько себя помню, мы все время ездили в Лахту. Тогда еще можно было купаться в Финском заливе. И Игорь тоже там был каждое лето. Мы на даче и сдружились». А можете обрисовать всех этих людей, кто они, что они? Несколько неопределённо попросил Арсений и Да Павел. И кто из них жил в вашем доме, влагче? По дому мы жили. Я, мама и бабушка, в соседней комнате тётя с мужем и толиком, это их сын. Мы все занимали одно крыло, причём жили все на втором этаже, потому что первый был уже тогда нежилой. Нежилой? присосил Арсений. Да, дом очень старый, там полы провалились, и нам запрещали туда залезать, но мы, конечно, не слушались, и расхлёпка выплывнула. А та половина, которую сдавали? Там на первом этаже кто-то жил, но, честно говоря, не помню, кто именно. А на втором жили Ухтомский, рядом с ними Волковы. А Шувалкины? А они у нас не снимали, просто на соседней улице жили. Но Оля почти все время у нас проводила. Баба Шура, она... Ира немного замялась, но иногда плюла. И бабушка забирала Ольгу к себе. Они, кстати, с Игорем дружили. Они на похоронах были все. И баба Шура, и Ольга, и ее дочка. «Чердюковый», — продолжил Арсений. А Сердюковы снимали верхнюю веранду, там пол был с наклоном, и мы с их дочкой частенько машинки запускали. Сердюковы, а они старые? Да не очень, слегка изумилась вопрос у Ирины. Под семьдесят, наверное. Дядя Слава, он бывший военный, недавно инсульт перенес и теперь с палочкой ходит. А они общались с Ухтомским. Звонили вам на эту квартиру или приходили в гости, может быть, их дочка? Нет, удивленно ответила Ира, никогда не слышала. Игорь никогда их не вспоминал. Анатолий, ваш двоюродный брат. Он чем занимается? Продолжил свой вопросы Арсений. Работает на каком-то заводе. А по характеру он? Обыкновенный, пожалуй, на плечах. Его мама, моя тётя, называет Анатолий каким сырём. В каком смысле? Не понял Арсений. В смысле, что всегда делает то, что ему скажут. Если его не трогать, то он будет целыми днями лежать и телевизор смотреть, футбол, например. А у него жена беременна на шестом месяце. Они сильно нуждаются в квартире, хитро прищурился он. Вы имеете в виду... Ира замолчала, он тут же продолжила. Нет, Толик не мог бы убить бабушку, извините, но это бред, я его... Хорошо знаю, ничуть не смутившись, сказал жене Арсений, ну и хорошо. А вот Герман, он кто? Что у него за знакомые могут быть? Дядя Герман очень хороший и умный человек, быстро заговорила Ира, и очень интересный. Можете мне не верить, но... Тебе все верят, детка, ставил свое слово Олег. Герман и правда классный мужик. Несколько лет назад помнишь, как помог нам? Подолжнотел на Арсений и пояснил. Дядя Георгий купил пять её картин. У него галерея его я. Да, он и бабушке помогал, добавила Ира. У него была коллекция художников-передвижников. Так вот, после смерти жены он продал всю коллекцию и деньги отдал на благотворительные цели. Интересно, это Золся Арсений, он и Ухтомского хорошо знал, и в лахте долго жил. — Это ровным счетом ничего не значит, — эмоционально поговорила Ира, глядя ему в глаза. — Вас же только алиби интересует. Так вот, Георгия не было в день убийства бабушки не только в городе, но и в стране. Я это точно знаю. — Отлично, — кинула Арсений, не замечая недовольства Ирины. — Волковы? — присутствовал на похоронах только их сын. — Да, я видела только Диму. Насчет его родителей я ничего не знаю. Можно у мамы узнать. — Дмитрий Волков, — уточнил Арсений. — А он чем занимается? Он ваш ровесник. — Дима меня постарше, и я его очень давно не видела. Наверное, уже лет двадцать. Мама мне как-то рассказывала, что у него свой магазин, но я могу ошибаться. — Понятно, — хмуро сказал Арсений и замолчал. Кофе был выпит. Мы сидели так же молча и смотрели на него. Он сосредоточенно на хмуре в брови разглядывал старый паркет. Я попытался переводить «услышанные» и сопоставить имеющиеся факты. Если верить Арсению, то некто из этого списка мог быть причастен к дум-убийствам. Можно ли на основании полученной информации заподозрить кого-нибудь или наоборот исключить из подозреваемых? Я не знал. А это ваш дом? неожиданно заговорил Арсений и показал ире фото на своём телефоне. Да, ответила она. А откуда вы? Он в аварийном состоянии, почему вы его не продадите? Тут много сложностей, спокойно ответила Ира. Когда бабушка была жива, она категорически отказалась продавать этот дом. А сейчас, я думаю, тётя бы с этим займётся. Но там имеет ценность только земля, на которой он стоит. Дом развалился уже тогда, когда мы жили там в детстве. А сейчас жалкое зрелище. Это же наше родовое поместье. Прозвучали в ее голосе гордеривые нотки. Ваша бабушка была дворянкой, спросил Арсений. Нет, что вы, ни бабушка, ни дедушка. Но дом у нас старинный, его еще до революции построили. Тот самый Гартнер, именем которого и названа улица, его строил. Он вроде был приближенным графа из старого замка. Замка, удивился я, в Лахте есть замок. «Да. Стоит на берегу Хинского залива. Раньше он был обнесен колючей проволокой и охранялся. Мы детвора проникали на его территорию, а один раз в та же тетя не попались». «Это белый замок Стэнбэк-Фермороу, построен в конце XIX века», — пояснил Арсений. «Я немного почитал историю поселка. А что Гартнер?» «Гартнер», — переспросила она и пожала плечами. «Я не знаю, куда он делся, то ли умер, то ли уехал за границу после прихода большевиков к власти, но мой дедушка купил этот дом в 1924 году и стал в нем жить». Потом женился на бабушке. И они, когда перестраивали дом или ремонтировали, уже не помнят и находили сокровища. Правда, не очень ценное. Сокровища, оживился Арсений. А что за сокровища? Ну, это я так выразилась. Серебряные ложечки, помню, нашли. Деньги бумажные, древолюционные. Просто для нас детей это была своего рода игра. Мы так и называли ее «Поиск сокровищ». Игорь был нашим предводителем, и мы рыскали по всему дому. Залезли в запылённой комнате на первом этаже, забирались на чердак, что мы прекрасно проводили время, и рол улыбнулась, предаваясь воспоминаниям. Значит, ничего ценного никто не обнаружил. Конечно, нет, усмехнулась она, если не считать старинной шкатулки, которую мы облез извлек из-под выломанного пола. А как она выглядела? Загадочно и красиво. Она была из тёмного дерева, видимо, маленького ларец, с резными заклёпками. Видно, что не дорогая, но стильная вещица. И что было в шкатулке? Да ничего за смелые сира, подошечка для хранения кольца и всё. Но для нас это была супер находка, настоящее сокровище. А кто её взял? Не помню, пока что донаколой. Мы её летом хранили на чердаке, а куда потом она делась, не знаю. Мы очень гордились своей находкой. Вы это дети, уточнил Арсений. Да, наша компания. А кто в неё входил? Да все, кого я уже называла: Оля Шувалкина, Дима Волков, я и, конечно, Игорь. Толика мы с собой не брали, потому что он ещё маленький был. Ира ещё что-то рассказывала про своё детство, но я заметил, что Арсений перестал слушать и сидит, что-то обдумывая. Давайте попытаемся всё-таки дозвониться до Германа, неожиданно предложил он. Попробуйте теперь вы. Ире повезло больше, дядя Георгий ответил. Она кратко переговорила с ним и отдала телефон Арсению. Он не стал говорить долго, потому что сейчас за границей, поджав губы, сообщил Арсений, когда разговор закончился, но сказал, что этого человека видел впервые. Ничего о нём не знает. А мы с Женей уехали только потому, что он просто предложил подвезти его, Германа, на машине до дома. Ни марки, ни чем более номер машины он не запомнил. А когда они ехали, он расспрашивал его про Ухтомского. Так, получается, начал я, но Арсений меня перебил. Получается, что нам попёрло, радостно потер он руки и подбежал к Ире. Вы даже нарисуйте нам его портрет. Портрет этого мужчины, но я я не знаю его «Знать его не нужно. Вы его нарисуйте. В чем сложность?» — грубовато наседал на нее Арсений. «Во-первых, я не портретист», — начала была Ира. «Ничего страшного, мы не будем придираться к мелочам». «Я постараюсь, конечно, но я ведь внимательно не рассматривала его. Мне запомнилась только борода». «Давай, детка», — обратился к ней Олег. «Ты же талант, у тебя получится. Жаль, я все-таки не пошел на похороны». «Вы тоже художник?» — спросил я у него. «Да».